Глава 33 Проводив Аякса Гермогенча до автобусной остановки, Георгий Александрович поспешно с ним попрощался и чуть ли не бегом кинулся домой проявлять драгоценную пленку. Дома никого не было, и Жмуркин только обрадовался этому. Он любил заниматься фотографией в полном одиночестве, не отвлекаясь на посторонние дела или разговоры. У него все было приготовлено заранее проявитель, закрепитель, чистый фотобачок, точный термометр. Оставалось зарядить пленку в спираль бачка, и, добившись нужной температуры, проявителя можно было начинать проявление. Осторожно опустив термометр в банку с раствором, Георгий Александрович выключил свет в маленькой комнатке без окон, для большей надежности накрылся шерстяным одеялом и в кромешной тьме приступил к зарядке пленки в бачок. Жмуркин был опытный фотолюбитель, и эту операцию он проделал быстро и аккуратно. Уже через минуту он снова включил свет, подошел к столу с приготовленным раствором и, поставив фотобачок с заряженной пленкой на стол, достал термометр из проявителя. Градусник показывал 24 градуса, а нужно было 20. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – прошептал Георгий Александрович и взял банки с растворами. Пройдя на кухню, он открыл холодильник и поставил их туда. А сам уселся попить чайку, желая хоть как-то скрасить томительное ожидание. И тут грохнула входная дверь, и на пороге возник внук Степочка. «Нелегкая принесла. Бесенка!» – ворчливо подумал Жмуркин. А вслух сказал, «Ничего не трогай, я пленки проявляю». «Хорошо, дедушка», – пообещал внук охотно, – «я только посмотрю». И Стёпочка прошел в комнату, где Георгий Александрович расположился проявлять. Не допив чай, Жмуркин кинулся за ним следом. Не трогай! закричал он, увидев, что Стёпочка завороженно уставился на бачок с уникальной пленкой. Я и не трогаю, ласково ответил внук. Я только посмотрю. И Стёпочка быстро открыл бачок и вытащил из него спираль, с намотанной на неё пленкой. «И ничего не видно», — обиженно проговорил Степочка, обманутый в своих надеждах. Из рук его сизой змейкой свисала засвеченная пленка. Георгий Александрович посмотрел на нее, мгновенно все понял и упал в обморок.